Подайте нам чаю, милый Хуппортс, свежего крепкого чаю с молоком, но без сахара, и сигареты тоже, пожалуйста, для моего архангела. Мой архангел приносит мне мрачные вести, пахнущие кровью, местью и мятежом. Они убили того светловолосого мальчик 100 метров он пробегал за десять девять десяток секунды. Я всегда видела его смеющимся, но видела всего три раза. У него были ловкие руки. Он починил крохотный замочек в моей шкатулке для драгоценностей. Столяр и слесарь бились над этим замком лет сорок и все без толку, а он только дотронулся и сразу исправил. Тот мальчик был не архангелом, а просто ангелом, Его звали Ферди. У него были светлые волосы. Этот дурачок думал, что людей, принявших причастие Буйвола, можно победить хлопушками. Ферди не пил ни чая, ни вина, ни пива, ни кофе, ни коньяка. Он припадал губами к водопроводному крану и смеялся. — Если бы Ферди был жив, он достал бы мне ружье... Или тот другой темноволосый ангел, которому запретили смеяться, тот бы тоже достал. Это был брат Эдит, его фамилия была Шрелла, и он принадлежал к числу людей, которых никогда не зовут по имени. Ферди достал бы. Он заплатил бы за меня выкуп. С оружием в руках освободил бы меня из заколдованного замка, но его нет, и я так и останусь. Заколдованный. Выбраться отсюда можно только по гигантским стремянкам. Вот мой сын спускается ко мне. — Добрый день, Роберт. Ты ведь выпьешь чаю? — Не пугайся. Дай я поцелую тебя в щеку. У тебя вид мужчины лет сорока, седина на висках, узкие брюки и бирюзовый, как небо, жилет. Не слишком ли он бросается в глаза? — Пожалуй, это правильно, что ты загримировался под господина средних лет. Ты теперь похож на начальника, чьи подчиненные были бы рады услышать, как он кашляет, но он считает, что кашляет ниже его достоинства. Прости, что я смеюсь. — Какие искусники, нынешние парикмахеры! Твоя седина совсем как настоящая, а подбородок у тебя... Щетинистый, как у человека, который бреет столько раз в день, хотя ему следовало бы бриться два раза. Ловко сделано. Только красный шрам остался прежним. — Как бы он тебя не выдал, нет ли тут какого-нибудь средства, а? — Не бойся, меня они не тронули. Плеть осталась висеть на стене. Они только спросили... «Когда вы видели его в последний раз?» И я сказала им правду. Утром он шел тогда к трамвайной остановке, чтобы поехать в гимназию. Но ведь в гимназию он так и не явился. Я промолчал «Он пытался установить с вами связь?» И я опять сказала правду. «Нет, не пытался». «Ты оставлял слишком много следов, Роберт». Какая-то женщина из бараков у песчаных карьеров принесла мне книгу с твоей фамилией и нашим адресом. Это был Овидий в серо-зеленом картонном переплете и куриным пачканным А твою хрестоматию, в которой не хватало одной страницы, нашли в пяти километрах от этого места. Ее принесла мне кассирша из кино. Она пришла в контору выдав себя за нашу клиентку, и Йозеф привел ее ко мне наверх. Через неделю они опять принялись за свое. Вы установили с ним связь? Я ответила нет. Потом пришел этот нетлингер который раньше так часто пользовался моим гостеприимством, и сказал, в ваших же собственных интересах говорить правду. Но ведь я и так говорила правду. Теперь я поняла, что тебе удалось бежать. Месяцами мы о тебе ничего не слышали мальчик.